Глава 39. Время словно замерло, когда Кейн продирался к эпицентру событий сквозь растущую толпу. Люди беспечно снимали происходящее на телефоны, будто им самим ничего не грозило. С дороги! Кейн отпихнул в сторону, приграждавшего путь мужчину и работая локтями, двинулся к передним рядам. Дженна целый год боролась с последствиями ПТСР, и маньяк с пистолетом пришелся Ах, как ни, кстати! Наверное, начала завариваться какая-то каша, и Дженна, не посчитав нужным вызвать Кейна, вмешалась. Он заметил, что пистолета у нее в кобуре нет, и заскрежетал зубами. В чем же дело? Просто так разоружить она бы себя не дала. Возле одного внедорожника стоял облокотившийся крышу седовласый мужчина с мегафоном. Кейн протиснулся в его сторону. — Это вы, шериф? — спросил он. «Да — Да, — обернувшись, ответил седой. — Я шериф Джонсон. «А вы, наверное, помощник Кейн?» Кейн старался не выпускать Дженну из виду. «Так точно, сэр. Какова обстановка?» «Мужчина с пистолетом грабил круглосуточный магазин и взял в заложницу беременную женщину. Шериф Алтон отдала мне свой табельный пистолет, ничего не сказала и отправилась на место происшествия. Потребовала отпустить заложницу и заняла ее место». Кейн уставился на него в недоумении. «Серьезно? О да! Она у вас с характером!» Вот и схлопочет сейчас пулю. Джонсон с неодобрением посмотрел на Кейна. «Этого человека зовут Рик хоралл Три дня, как вышел из тюрьмы. Кейн посмотрел на шерифа Джонсона, нахмурив брови. «Так он уже этим занимался?» «Да, рецидивист!» «Пока еще никого не ранил, но отсидел за вооруженное ограбление». Кейн пристально посмотрел на шерифа. «Разрешите мне разрулить ситуацию? Безопасность шерифа Алтон — моя ответственность». Я обучен разбираться с захватом заложников. Ее послушать, так вы, швец и жнец. Везде успеете, и не дадите ее пристрелить. Джонсон долго и невыразительно смотрел на Кейна, а потом произнес: Говорят, вы всадили пулю в лоб одному из братьев Дэниелс, пока вели с ним эти свои переговоры. Пропустив ехидное замечание мимо ушей, Кейн снова посмотрел на Дженну. Совершенно спокойная она посмотрела на него в ответ потом жестом попросила не подходить ближе. Видимо, решила разобраться с грабителем самостоятельно. Тогда Кейн чуть заметно пожал плечами и мельком взглянул на Джонсона. «Я делаю то, что необходимо». «Ну так спасайте шефа. Мои люди пойдут за вами. У меня в машине есть бронежилет. За ним сейчас сбегают. Рука, в которой Хорол сжимал пистолет, дрожала. но указательный палец лежал вдоль ствола». Под носом выступили крупные капли пота. Он готов был сорваться. «Времени нет», — возразил Кейн. «В могилу торопитесь!» Шериф жестом подозвал помощников и негромко заговорил с ними. «Помощник Кейн — спец по освобождению заложников. Всем слушаться его». Кейн обернулся и предупредил. «Не высовывайтесь, не провоцируйте его. Предоставьте все мне. Не хочу, чтобы шериф и Алтон подстрелили». Кейном овладела полное хладнокровие, и восприятие резко обострилось. Он оценил ситуацию, учитывая положение всех ее участников и каждый возможный исход. Нужно было самому стать мишенью, и пусть Дженна разберется с проблемой. О том, что к ее голове приставлен пистолет, а саму ее то и дело накрывает дурными воспоминаниями, и поэтому, наверное, не стоит доверять ей свою жизнь, Кейн даже не думал. «Я верю Дженне. Она не подведет», — сказал он себе. «Поклятие! Только воспоминаний мне не хватало», — подумала Дженна. Рубашка пропиталась холодным потом, и рука, как всегда, не кстати, слегка задрожала. Пришлось Дженни напомнить себе, что она сама ввязалась в эту ситуацию и способна с ней разобраться. Увидев в толпе Кейна, Дженна успокоилась, пристально посмотрела ему в глаза и мысленно, как бы велела отвлечь внимание грабителя на себя, чтобы самой уже сделать все остальное. А то ведь он чего доброго еще подумает, будто ей действительно грозит смертельная опасность. И в каком-то смысле будет прав, но Дженна все-таки понадеялась, что он поймет ее знак, и черт его раздери, не станет геройствовать. Когда же Кейн вышел из-за патрульной машины, не надев бронежилет, она чуть было не заорала на него во все горло, мол, куда прешь, назад? Вместо этого, успокаивая себя, сделала глубокий вдох. Кейн решительно сжал губы, а она стрельнула взглядом в сторону помощников шерифа, укрывшихся за машинами. Их Кейн явно впутывать не хотел. Дженна уже почти год тренировалась в паре с Кейном, и вместе они отработали уйму схожих сценариев. Она и без его помощи могла обезоружить стрелка. Но раз уж к ее виску приставили ствол, без отвлекающего маневра было не обойтись. И Кейн, видимо, вызвался стать мишенью. Посмотрел Дженни в глаза — Чуть заметно кивнул, и тогда она выразительно стрельнула глазами вправо. Как только грабитель уберет пистолет от ее головы, она нанесет сокрушительный удар. К счастью, Кейн прекрасно все понял. Вышел на открытое место, заходя к грабителю справа, и поднял руки. Как только Рик Хорл нацелит оружие на него, у Дженны появится доля секунды на то, чтобы среагировать. Она стиснула зубы и усилием воли успокоила трясущиеся колени. Очень кстати пришлись уроки Кейна, как замедлять пульс и не терять самообладание. «Я владею ситуацией», — говорила себе Дженна, — «и я арестую этого козла». В этот момент грабитель заметил Кейна, и она затаила дыхание. «Эй, Рик, в чем дело?» — Кейн медленно покачал головой. «Говорят, брать заложников не в твоем духе». «Ты не местный! Откуда тебе знать, что в моем духе?» Хоррел опустил пистолет. Дженна встала на обе ноги, как можно незаметнее отвела локоть одной руки в сторону и сжала кулак, который накрыла ладонью другой. «Только дай знак, Кейн», — мысленно сказала Дженна. И когда он бросил на нее быстрый взгляд, исполнилась уверенности. «Пусть Кейн разозлит Хоррела, вызовет огонь на себя». «Да, но моего шерифа ты схватил. И если пристрелишь ее, то мэр Блэкрок Рок лишит меня значка». Кейн без колебаний шагнул ему навстречу. «Еще не поздно! Отдай мне пистолет, и шериф не станет обвинять тебя в похищении!» «Никто меня не отпустит! А если ты еще шаг сделаешь, я ее убью!» «Это будет очень глупо, если только ты не планируешь сегодня умирать!» Кейн сделал еще пару шагов вправо. «Мы еще можем договориться!» «Но едва ты положишь палец на спусковой крючок...» «Не успеешь даже ахнуть, как твои мозги разлетятся по всей улице!» Он улыбнулся. «Это я тебе гарантирую. У меня за спиной весь департамент шерифа Блэк Уотера. Они только и ждут момента, когда тебя можно будет изрешетить пулями. Тебе не жить!» «Да, может и так, но я заберу тебя с собой. У твоего шерифа оружия нету, и она мне не угрожает!» Хорол спрятался за Дженну как защит. «Они ведь не станут рисковать и палить в нее!» С этими словами он прицелился в Кейна. На то, чтобы спасти помощника, осталось доля секунды. Словно бы в замедленной съемке Кейн припал к земле, одновременно вытягивая из кобуры пистолет, и Дженна врезала Хоррелу локтем под дых. Грабитель вскрикнул и согнулся от боли, а Дженна саданула ему по носу коленом. Раздался влажный хруст. хорл выронив пистолет, согнулся еще сильнее. Не теряя времени, Дженна отошла в сторону и рубанула ребром ладони ему по основанию черепа. Да так, что он с криком «Мама!» растянулся на асфальте. Омерзительно запахло мочой. Дженна ногой отпихнула пистолет подальше и сковала Хорреллу руки за спиной наручниками. Она рывком подняла его на ноги и передала шерифу Джонсону, не обращая при этом внимания, на поздравления зивака и восхищенные взгляды местных помощников. Вместо этого кивнула шерифу и сказала, «Я обвинений выдвигать не стану. А вот с беременной поговорите». «Благодарю за помощь», — коснулся полей шляпы шериф. Жанна подождала, пока Кейна тряхнется, и сердито воззрилась на него. «Ты что, сирен не слышал?» «Услышал, но только когда вышел из кабинета соцработника. У Кейна дернулась щека». Странно, что ты вмешалась в местные дела. Знал, что этот тип недавно вышел из тюрьмы, отсидев за вооруженное ограбление. Дженна уставилась на него, раскрыв рот. Там беременные женщины угрожали оружием, а Джонсон действовал так, будто на пляж выбрался. Проклятие Кейн! Если бы я погибла, никто бы не стал убиваться горем. А у той женщины семья. Я бы стал. Заметив, как помощники местного шерифа с любопытством поглядывают на них, Дженна перешла на противоположную сторону улицы подальше от толпы, которая уже начинала рассасываться. Зачем было отвлекать его на себя без жилета? Жить надоело! — Нет, просто я верил, что ты его уложишь. Кейн пожал плечами и озабоченно оглядел ее. — Вы злитесь на меня, мэм. Я думал, что понял ваши приказы. По венам все еще курсировал адреналин, и сердце по-прежнему не успокоилось, однако Дженна ощущала восторг. Обычно в подобных ситуациях... Болезненные воспоминания лишали ее сил. Но сегодня изматывающие тренировки с Кейном окупились сполна. Дженна взглянула на помощника, не зная, что и сказать. Он, как обычно, поставил ее жизнь выше своей. «Не злюсь. Но ты сам нарушил протокол, на котором настаивал. Какого дьявола не надел жилет?» «Не успевал, мэм». Кейн пошел рядом с ней вдоль тротуара. К тому же я оценил ситуацию и пришел к выводу, что грабители в воздух не попал бы. Его колотило. Он улыбнулся уголком губ. А еще он определенно недооценил вас. Бац, бац, нокаут! Кейн пронзил кулаком в воздух. Видела физиономию местных помощников, со смехом сказал он потом. Больщенная Дженна, однако, постаралась не выдать радостного трепета. Ну хорошо, признаюсь. «Я ждала, что ты появишься и отвлечешь его на себя». «Я всегда прикрою Дженна», — напомнил Кейн, бросив на нее взгляд. «Ты бы сама для меня сделала то же».